Воображение. Это наше воображение, как бы его ни называли. А что такое сам фильм? — спросил он. Вот этого я не знаю. То, что мы согласны допустить в наше воображение. Может быть, и так, Дон. Ты можешь держать бобину с фильмом в руке. Он весь тут. Начало, середина, конец. Все сжато в одну секунду или одну миллионную долю секунды. Фильм существует вне времени, записанного на нем. И если ты знаешь, что это за фильм, ты знаешь в общих чертах, что там должно случиться еще до входа в кинотеатр. Там будут битвы и волнения, победители и побежденные, любовь и несчастье. Ты знаешь, что все это произойдет. Но для того, чтобы тебя захватил и унес этот фильм, Для того, чтобы полностью насладиться им, тебе надо вставить его в проектор и прокрутить через объектив кадр за кадром. Для того, чтобы погрузиться в иллюзию, обязательно необходимо пространство и время. Поэтому ты платишь свою монетку и получаешь билет, и устраиваешься поудобнее, и забываешь о том, что происходит за стенами кинозала, и кино для тебя начинает. И никто на самом деле не страдает. Вместо крови лишь красная краска, а слеза от лука... Нет, это настоящая кровь, — сказал он. Но судя по тому, как это влияет на наши истинные жизни, это все равно как киношная кровь из кетчупа. А реальность, реальность, божественно индифферентна, Ричард. Матери все равно, какую роль играет ее дитя в этих играх. Один день он злодей, другой день сыщик. Абсолют даже не знает о наших иллюзиях и играх. Он знает только себя и нас в своем подобии, совершенных и законченных. Я не уверен, хочу ли я быть совершенным и законченным. Расскажи о скуке. — Взгляни на небо, — сказал он. И от столь резкой перемены темы я невольно взглянул на небо. Там высоко-высоко летели перистые облака, и восходящая луна серебрила их края. — Прекрасное небо, — сказал я. — Оно совершенно? — Конечно, Дон, небо всегда совершенно. — Ты хочешь сказать, несмотря на то, что небо меняется, каждую секунду оно всегда совершенно. Ура! Да я молодец! Да! И море всегда совершенно, и тоже всегда меняется, — сказала. Если бы совершенство было застоем, то рай был бы болотом, а абсолют тебе вовсе не болотный кулик. Постоянно меняющееся совершенство, да, согласен. Ты согласился с этим уже давным-давно, если уж говорить о времени. Мы шагали по дороге. И я спросил, Дон, а тебе не скучно оставаться только лишь в одном измерении? А я что, остаюсь только в одном измерении? А ты? Почему все, что я не скажу, неправильно? Я думаю, что занялся не своим делом. Может, лучше займешься торговлей недвижимостью, — подсказал он. Ну, ладно, я пошутил, — сказал я. Не надо мне будущего и прошлого. Я уж скорее стану добрым старым мастером мира иллюзий. Похоже, на это уйдет где-то неделя. Ну, Ричард, я надеюсь, что не так долго. Я пристально посмотрел на него, но он не улыбался. Глава девятая. Дни совсем перепутались. Мы летали, как всегда, но я перестал различать это лето по названиям городов или по выручке от нашей работы. Я начал делить это лето по тому, чему я научился, по разговорам, которые мы вели, когда работа заканчивалась, по чудесам, происходившим время от времени до тех пор, пока я наконец не узнал, что они вовсе не чудеса. Представь себе образ прекрасный справедливой и совершенной вселенной. Однажды прочитал я в справочнике Мессии, а затем поверь только в одно — Абсолют уже создал ее в своем воображении и получше, чем смог это сделать ты. Глава десятая День выдался спокойный, лишь изредка появлялись пассажиры. А в перерывах между полетами я учился разгонять облака. Раньше я был летчиком-инструктором. Я знаю, что ученики всегда самые простые вещи делают невероятно сложными. Я это прекрасно знаю. И вот я снова стал учеником. Яростно хмурюсь и сверлю взглядом тучи. Мне для начала побольше бы теории, а потом практики. Шимода улегся под крылом флита и делает вид, что спит. Я тихонько пнул его в руку, и он открыл глаза. — Я не могу, — сказал я. — Нет, можешь, — сказал он и снова закрыл глаза. — Дон, но я пытался. И в тот самый момент, когда я думаю, что что-то начинает получаться, туча возвращается и начинает раздуваться еще больше прежнего.